Часть вторая. Многое в столице империи, которую часто называют воплощением силы страны, удивляло людей. Например, большинство путешественников изумлялось, что все улицы мощеные. От мысли покрыть брусчаткой улицы всего города власти соседних стран, даже технологически более развитой теократии, поперхнулись бы. Конечно, обеспечить хорошими дорогами все города империи невозможно. Но даже одной столицы хватило, чтобы укрепить мощь государства. Дипломаты других стран только и делали, что вздыхали от увиденного. Особенно впечатляло устройство дорог. Люди быстро оценили их красоту и практичность. В отличие от большинства других мест, в столице дороги разделялись линиями. В центре ездили кареты, а по обе стороны находились тротуары для пешеходов. Ради безопасности тротуары подняли чуть выше – и защитили оградой. Ночью стоящие сбоку от дороги уличные огни загорались магическим светом. Кроме того, по улицам регулярно ходили рыцарские взводы и обеспечивали безопасность. По тротуару одной такой дороги имперской столицы неторопливо прогуливался молодой человек, что-то напивая себе под нос и улыбаясь. Ростом где-то метр семьдесят, выглядел лет на 20 Светлые волосы, голубые глаза И здоровая кожа, явно часто бывавшая на солнце. Самые обычные черты лица. Такие люди встречались по всей империи. Да и красавцем его не назвать. В группе из десяти человек мужчина явно не выделялся бы. Однако какое-то необъяснимое обаяние привлекало к нему людей. Наверное, виной всему бодрая улыбка или же уверенная походка. С каждым шагом слышалось металлическое позвякивание как будто у него под одеждой стучат друг о друга цепи. Знающие люди поняли бы, что звенит кольчуга. На поясе висело два меча, судя по всему, короткие. Часть ручки полностью прикрыта гардой, и лезвие спрятано в ножнах. Оружие явно не дешевое, а за поясом находилась булава и короткий прямой нож, которым пользуются для пробивания доспехов. Обладать двумя оружиями в этом мире считалось нормальным, Однако довольно редко встречались люди с оружием, которое можно использовать для рубящих, колющих и дробящих ударов. Обычно человек признал бы в мужчине искателя приключений. Однако сведущий сказал бы, что это работник, ведь у него на шее не весело металлической пластины. Работники так называли людей, сошедших с пути искателей приключений. Задание искателям приключений выдавала гильдия. Их тщательно проверяли и распределяли по рангам в зависимости от сложности. Другими словами, неподходящую работу, угрожающую общественной безопасности или нарушающую закон, например, исследование растений, из которых делают наркотики, гильдии скатили приключений отвергала мгновенно. Также отклоняли работу, которая могла нарушить экологический баланс региона. К примеру, гильдия никогда не бралась за истребление монстров, играющих определенную роль в экосистеме, ведьь исчезновение одного вида может вызвать коллапс природного баланса, из-за чего орды монстров покинут места обитания и пойдут в поселение людей. Представителей важного вида разрешалось уничтожать только в том случае, если они забредали на людские земли. Иными словами, искатели приключений друзья правосудия. Однако на одном этом принципе мир не работает. Как красиво не говори, А всегда найдутся люди, готовые за деньги выполнить рискованную работу. К тому же многим просто нравилось убивать монстров. По сравнению с искателями приключений, эти люди предпочитали находиться во тьме. Отсев искателей приключений. Так их некоторые называли. Однако не все работники были такими. Гипотетически говоря, если деревенский паренек тяжело поранится а рядом будет проходить группа искателей приключений, способная на лечащую магию, разрешается ли им вылечить мальчика? Ответ – нет. Правила строго запрещали искателям приключений лечить простолюдинов магией, если им не заплатят определенную сумму денег. Потому что повсеместное использование лечащей магии ограничивалось храмами, куда приходили пациенты и платили определенную сумму денег за лечение. Если искатели приключений будут игнорировать эту систему и свободно помогать людям, храмы попросту не смогут себя прокормить. Так что церковь сильно давила на гильдию, заставляя выполнять это предписание. Искатели приключений, не желавшие подчиняться правилам, решали стать работниками. Хоть церковь и выглядела плохой, хорошее тоже было. Магия влияла на простую жизнь людей, а потому ее считали еще одним политическим инструментом для обретения власти. Чтобы храмы приносили народу пользу, не становясь пешками политиков, единственным источником дохода был тот же народ. В обмен храмы предоставляли исцеление, очищали нежить, а также проводили исследования и разработку новых лечащих заклинаний. Если искатели приключений начнут закрывать глаза на правила и свободно лечить магией, то храмам придется отдалиться от религии, и от изначальной идеологии не останется ни следа. Так что всегда есть две стороны медали. Без света не будет и тени. То же самое можно сказать и о существовании работников. За деньги они готовы нарушить правила и часто приносят беспорядок. Однако встречались и случаи, когда они приносили пользу людям, например, созданием более дешевой медицины. Между тем, Именно такая профессия была у этого мужчины, которого звали Хаккеран Термит. Эх, что ж купить. Хаккеран хотел приобрести попросту слишком много магических предметов. Пока, наверное, следовало остановиться на защитных предметах. Затем поискать ещё кое-что, нужное ему по особым причинам. Сначала положу деньги в банк, а на остальное куплю магические предметы, необходимые в походе. А? Порядок попутал. Сначала предметы, а остаток в банк. Хакеран почесал затылок. Раз так, мне как авангарду надо бы увеличить сопротивление магии. Наверное, пора доставать сбережения. Нет, если по какой-то причине снова придётся плестись на равнины кац и зарабатывать на жизнь истреблением нежити, то лучше купить предметы, дающие большую сопротивляемость яду, параличу и болезни. В этом мире магические вещи стоили довольно дорого. А за те, что можно использовать в битве, искатели приключений могли заплатить даже двойную цену. Так что первоклассный предмет он мог и не надеяться найти. Пока мужчина не стал забивать голову очень дорогими предметами. Но все равно обычному человеку потребовалось бы копить годы, чтобы купить даже такие. Потому-то он все тщательно и обдумывал. Вдруг не скрывая улыбка от волнения стала напряженной. Впереди у дороги стояла группа рыцарей. Она состояла как из легка, так и из тяжело вооруженных людей и охраняла перекресток. Поскольку поблизости возвышался храм четырех великих богов, патрулей тут ходило значительно больше. Хотя они не станут внезапно допрашивать обычного прохожего, Хикеран заметил, как рыцари обратили внимание на его разнообразное оружие. Искатели приключений не стали бы волноваться, но работникам, не имевшим за собой поддержки организации или влиятельных особ, не очень мудро конфликтовать с защитниками Империи. Как Хикеран надеялся, он прошел мимо без происшествий. Сверив его лицо со списком разыскиваемых преступников и не найдя совпадений, рыцари больше ничего не сделали. Пройдя территорию храма, он наконец расслабился и посмотрел вперед. Взору предстало огромное здание, а вместе с ним до ушей донеслись возгласы и звуки битвы, а также почувствовалась жажда крови. Это уникальное здание было великой ареной. Кроме столицы империи, подобных больше нигде не существовало. А также оно было одним из самых важных ему зданий столицы. Хекерана не интересовали ставки, а крови он видел достаточной на работе. А арена для него не значила ничего особого. Однако для граждан столицы это одно из самых важных развлечений. Восхищенные возгласы долетали даже до дороги. Похоже, арена была забита под завязку и сегодня. Уже финалы? Столько восторга. Однажды в прошлом Хикеран привёл свою команду работников на арену, где пришлось непрерывно сражаться с ордой монстров. Поскольку монстры не сдаются, поражение означало смерть. Впрочем, несчастные случаи происходили и во время битв между людьми. В обычный день на арене редко никто не умирал. Но когда такое случалось... От публики исходило столь большое негодование, что могло кого-то убить, ведь выступления с большим количеством смертей пользовались большей популярностью. А больше всего народа умирало на великом боевом турнире, потому-то он и был самым популярным. Хикеран пожал плечами. Его совершенно не интересовали такие кровавые сцены, и ему не хотелось посещать подобное место. Однако бои арены были актуальной темой среди людей, так что всегда были причины туда пойти. Не собираюсь сегодня заходить, но по пути назад следует, наверное, поспрашивать о самом интересном. Кажется, сегодняшние матчи довольно захватывающие. Пытаясь запомнить свои планы, Хикеран пошел в сторону зоны с разнообразными магазинами и вскоре увидел знакомую вывеску поющее яблоко». Говорят, заведение начинало как сборище бардов, что делали себе инструменты из дерева яблонь. Но теперь это был бар и постоялый двор. Снаружи он казался стареньким, но внутри было удивительно опрятно и без единого намёка на ветхость. Тут было прохладно, пол постоянно мылся. Довольно хорошее заведение и не слишком дорогое. Кикеран и его команда, нет, большинство работников, считали этот постоялый двор самым лучшим. Хоть его и не сравнить с высококлассными гостиницами империи, Они больше всего подходят искателям приключений, жизнь которых на виду. Прежде всего работникам требовалась свобода действий. Привлекающие внимание гостиницы на оживленных улицах не подходили. Но вместе с тем они не могли всегда встречаться и заключать сделки в сомнительных местах. А еще было необходимо нескольким командам работников собираться в одном месте. А потому постоялые дворы вроде поющего яблока, скромные места, где гости могут обсудить дела наедине, идеально отвечали потребностям клиентов. Поскольку у работников не было поддержки организации наподобие гильдии искателей приключений, клиентам приходилось самим искать работников. Возникло бы много хлопот, если бы работники останавливались в разных местах. Кроме того, когда они останавливались рядом друг с другом, возникало чувство товарищества. А также появлялась возможность не брать конфликтующую работу, способную привести к ненужному кровопролитию. И последнее, но не менее важное, еда была просто чудесной. Это, можно сказать, самое важное.